Радиус Вселенной представляет. Михаил Бочкарёв Чайный гриб Гиндесбург Фурзякин открыл дверь своей квартиры и увидел в прихожей свою жену. Жена мыла пол, выгнувшись дугой. Ее внушительных размеров таз был наполнен мутной и грязной водой, в которой плавала шелуха от семечек, скомканные комочки кошачьей шерсти и фантики от конфет. Фурзякин брезгливо наморщился. «Чего нос воротишь, пистон пробитый?» Сказала она, силой кинув тряпку на пол. «Запах какой-то странный», — оправдался он. На самом деле он испытывал отвращение не к запаху. Вид его жены был тому виной. Жена убивала двух зайцев разом. Сделала уборку в квартире и сохраняла молодость лица, измазав его сметаной, поверх которой были налеплены круги огурца». Она напоминала печеную под овощами молочную свинью, поданную в прошлом году к столу в ресторане «Зульфия» на 50-летие Гиндесбурга. ты, запахом у негош! Сымай-ка, и копыта мой!» заявила жена, сверкнув из-под сметаны огнем блек очей. Бурзякин немедля повиновался. Нырнув за дверь ванной комнаты, он поспешно стянул в себя рабочий костюм и облачился в домашний халат. Ноги наполоснул теплой водой и сунул в тапочки «Мне бы поужинать», — жалобно попросил он, приоткрыв дверь Жена в ответ фыркнула что-то нечленораздельное Похожее на внезапно всплывший из болотной жижи пузырь зловонного газа Что означало? «Ужин на плите, гнилоносный кабель. Ужином оказались котлеты на пару с привкусом хозяйственного мыла И холодные, как забытые на зимней рыбалке черви, макароны. Наскоро поев, Фурзякин заварил себе чаю и просочился в гостиную, где уборка уже была закончена. Там он включил телевизор и стал смотреть новости. В новостях сообщили, что премьер-министр снова посетил финансовый форум в Гааге, что на летних Олимпийских играх российские спортсмены завоевали 8 золотых и 14 серебряных медалей, а также принесли бронзу в соревнованиях по синхронному плаванию и гребли на каноэ. Также узнал Фурзякин, что со следующего квартала текущего года плата за электричество возрастет, и что кактусы под семейство Пунцеевых отличаются особым типом шипов глохидиями, крайне жесткими и ядовитыми, попадание которых в пасть животных вызывает мучительные боли и судороги, влекущие за собой смерть. Гендесбург с наслаждением закрыл глаза и представил себе свою жену, съевшую такой карпус, Мечащаяся в агонии супруга с истине черным лицом и глазами, готовыми вышвырнуться из орбит. подарила сознание Фурзякину успокоение и негу. Но его прекрасное видение было безжалостно разрушено ворвавшейся в комнату женой. «Твой поганый гриб разросся, как тварь! Или ты эту дрянь изничтожишь!» Или я тебя, как собаку паршивую, ночью прирублю и ему скормлю. Да что ты, Ларочка, успокойся, примирительно проблеял Фрузякин. Раз он разросся, я его разделю и Федору отдам половину. Он давно просил. Адам? Возмутилась супруга так, словно ей предложили съехать из комфортабельной квартиры в грязный сарай. Я его рощу, пою чаем с сахаром. «А ты этому девенцу алкоголизному за так?» «Ну нет! Вот ему, а не половину!» И показала супруга огромный розовый кукиш с жирным и уродливым большим пальцем. «Да ведь... Иди сейчас же в унитаз мой! Я эту дрянь видеть не хочу, не то что трогать!» И хлопнула дверью так, что у Гиндесбурга ёкнула в груди. «Он... Зная, на что способна супруга В моменты, когда приказы ее игнорируют Отправился на кухню Где в трехлитровой банке Рос столь любимый им чайный гриб Выбрасывать его Было до жути жаль Фурзякин знал, что гриб полезен для желудка И тонизирует лучше всякой минеральной воды А уж как средство борьбы с похмельем Равных ему нет Но жена Перечить ей было делом столь же бесполезным, как воевать с торнадо при помощи пылесоса. Взяв банку, Гиндесбург понес ее в туалет. Встав над очком отходжего места, он горестно вздохнул и накоренил банку, как вдруг увидел, что со дна ее поднялся крупный пузырь газа и медленно поплыл кверху. Когда он всплыл, гриб слегка приподнялся в центре, и по его поверхности прошла странная вибрация. Боковые слои гриба чуть раздвинулись, и Фурзякин услышал. «Не делай этого!» Он резко обернулся и понял, что дверь за ним заперта. «Кто это сказал?» – прошептал он. «Я!» – ответил гриб. «Но ведь так не бывает! Ты же гриб! Ты не живой!» «Что за глупости?» – возмутился гриб, завибрировав краями. «Конечно же, я живой!» «Да, но...» «Хочешь сказать, что если я грипп, то и живым быть не могу?» Усмехнулся тот. «У меня даже есть имя!» «Имя?» Удивлению Фурзякина не было предела. «Имя мое — Гао Цзу. «Но ты можешь называть меня проще вторым моим именем — Цзинь!» «Должен предупредить, я отношусь к очень древнему и знатному роду!» «Я — первый император китайской династии Хань». Фурзякин нервно сглотнул, подумав про себя, не подсыпала ли жена ему какой-нибудь отравы в ужин. Он где-то читал, что у отравленных перед смертью часто бывают галлюцинации. Фурзякин мотнул головой и снова накоренил банку с твердым намерением слить гриб в унитаз. «Эй-эй!» — вскрикнул водоплавающий гриб. «Спокойнее! Я могу доказать, что я и вправду живой!» «Как?» «Очень просто!» «Я знаю, где твоя Ларочка прячет деньги!» Заявил Гриб, придав голосу таинственную интонацию. «На кухне в правом ящичке над плитой, прямо в банке с гречкой. Там что-то около ста тысяч!» хм, рассудил Гиндесбург. «Если ты моя галлюцинация, то это окажется ложью. А если нет, то...» «Видишь, как все просто! Стоит только проверить!» Приободрил хитрый Гриб Дзим. «Ладно, побудь пока тут». «Нет, не оставляй меня, а то это Мигера меня выльет». «И то верно», — согласился Фурзякин. «Что ты там бормочешь, идиотина?» — раздался вопль жены за дверью. Ручка в туалет в тот же миг спазматически задергалась, и Фурзякин от испуга чуть не выронил банку. Гриб тревожно булькнул. «Скверная у тебя жена, Гиндесбург», — сказал он тихо. «И не говори». Гендесбург осторожно отодвинул задвижку, и тут же дверь распахнула его супруга. Ее зловещие глаза принялись шарить по крохотному пространству туалета. «Что ты там прячешь, рухлядь нафталиновая?» Фурзякин, держа банку за спиной, не нашелся, что ответить, а только безвыходно покраснел. «Смыл!» — жена грозно сдвинула брови. Фурзякин молчал. Он робко попытался выйти, но тут же был оттиснут мощной грудью супруги обратно. «Смывай при мне!» «Нет!» — сказал он треснувшим голосом. «Что?» «Это мой гриб!» — сказал он твердо. «Что? Что?» — повторила жена тоном оскорбленного евреем офицера Вермаха. Фурзякин с ужасом увидел, как громадная, шпалоподобная рука супруги медленно поднялась ввысь, И уже через секунду в глазах его вспыхнули молнии, а в ушах заложило в батой. Гиндесбург увидел, что теперь он полулежит в совершенно неестественной позе, зажатой между унитазом и стеной. А жена его с улыбкой дьяволицы победоносно держит перед собой банку с грибом. Пока Гиндесбург пытался освободиться, жена его успела таки вылить несчастный гриб в унитаз. Беспомощный. Он лежал теперь в приступке толчка, склизкий и жалкий. Края его слабо вибрировали предчувствием неминуемой гибели. «Вот сука!» — сказал он вдруг отчетливо и громко. Лариса Фурзякина, тянувшая в этот момент руку к рычажку слива, окаменела. Взгляд ее метнулся на супруга. «Это кто сказал? Ты...» Спросила она Сипла. «Он!» — ответил Фурзякин, кивнув на Гриб. Жена, не веря своим глазам, наклонилась над очком отхожего места. Гриб молчал. Тогда она вооружилась стоящим возле унитаза вантазом и хотела было ударить им Гриб, как тот вдруг легко и неожиданно выпрыгнул из унитаза и налип на ее раскрасневшееся после косметической маски лицо. Фурзякин услышал дикий, заглушенный телом гриба, рык. Гриб словно прирос к ней. Края его сомкнулись на затылке намертво. Несчастная, вертясь юлой, в вагонии выскочила в коридор, налетела на рогатину вешалке и упала на пол. Спустя минуту она затихла, и Фурзякин понял, что произошло страшно. «Не волнуйся», — услышал он вдруг. «Я только усыпил ее. Правда, надолго. Пусть проспится как следует. А потом она нам будет только мешать». «Мешать нам?» – удивился Фурзякин. Он увидел, что Гриб, совершая странные телодвижения, сполз с лица его жены и проворно движется обратно в туалет. «Застрял?» – посочувствовал тот, забравшись на край унитаза. «Ну, давай я тебе помогу». И Гриб, проскользнув по керамическому бортику, оставил после себя... гучий маслянистый след. Слись это, словно смазка стекла по бортам, и Гендесбург с легкостью выскользнул из своей ловушки. «Ты мне новую банку поищи», — сказал гриб, горестно созерцая осколки прежней обители, разбитой мечащейся в женой Фурзякина. «Ага». «А теперь», — сказал он, — потирая свои края друг от друга, — «пойдем пить чай». Гендесбург и Гриб сидели друг напротив друга за кухонным столом. Тут же стояла вскрытая банка с гречкой, в которой были обнаружены спрятанные женой деньги, остывший недопитый чай в фарфоровых кружках, литровая бутылка водки, опустевшая наполовину, маринованные помидоры на блюдце, нарезанная колбаса и сахар-рафенат, которым Гриб закусывал водку. Делал он это так. Всосав очередную рюмку, Гриб наползал на кирпичик сахара, и с урчанием растворял его в себе. Гиндесбург наблюдал эту картину с неописуемым умилением, словно гриб был ему родным годовалым сынишкой, выучившимся самостоятельно ходить. И когда я забрался на гору Фудзи, вещал гриб заплетающимися краями своей кожистой мантии. В душу мою снизошел небесный свет, и все стало прозрачно и чисто. «Я понял. Дух и плоть лишь временно объединены между собой. Но дух неизмеримо выше, а потому любой, кто достиг просветления, способен воплотиться к новой жизни в любом живом объекте. Мой срок пришел сейчас». «Поразительно!» — восторгался Фурзякин. Он тоже сильно опьянел. Голова его покачивалась, а нос стал распухшим и красным. «Но почему ты не стал снова человеком? Разве удобно тебе быть чайным грибом?» «Не все так просто. Мое истинное перерождение должно было состояться еще только через сто лет. Но мне необходимо сейчас присутствовать в этом мире. Ибо грядут события, последствия которых могут изменить все», — сказал он посерьезнее. «Какие события?» Ты обо всем узнаешь в свое время. Судьба соединила наши судьбы, и теперь тебе суждено стать моим проводником и помощником. Готов ли ты послужить свету? «Готов», — пламенно ответил Ферзякин. «Я знал, что ты чист душой. Знай, твое имя останется в веках, и судьба твоя будет не напрасной». «Я всегда мечтал сделать...» «Что-нибудь великое», — признался Гендесбург, горестно вздохнув. «Ну, как тут развернешься?» — он огляделся по сторонам. Крохотная кухонька с пожелтевшими обоями и старой облупившейся местами мебелью производила впечатление тяжкое. На подоконнике тоскливо вяли заброшенные хозяйкой фикусы. Нездорово гудел маленький старый холодильник, В углу у помойного ведра на пыльной паутине покачивался жирный паук. «Горизонты необъятные, а стены не есть препятствие. Лишь твой разум ставит преграды, но в сущности нет ничего недостижимого. И ты, как и всякий, кто служит свету, способен и достоин великой судьбы». «Спасибо», — с чувством ответил Ферзякин, блеснув слезой. «Наливай!» – ответил Гриб, подталкивая рюмку поближе. Выпив, приятели закусили. Ферзякин звучно проглотил сплюснутый маринованный помидор. Гриб блаженно всосал свою рафинадину. «Завтра мы отправляемся в подвал соседнего дома», – заявил Гриб. «Зачем?» «Ты все поймешь, когда увидишь своими глазами». Гриб качнулся и чуть не соскользнул с края стола, но Ферзякин успел его поймать. «Спасибо!» Поблагодарил тот и кнув. «Вообще-то, перемещаться по городу мне будет проблематично», — задумался он. «Поэтому ты наденешь меня вместо кепки». «Но это как-то...» «Ну не в банке же тебе меня носить. И потом так мне будет комфортнее». «Понял», — согласился Ферзякин. «И еще», — предупредил деловитый Гриб. «Ты должен делать все, что я тебе говорю. Должен верить мне». Даже если мои указания покажутся тебе странными. Понятно? Все-таки я как-никак император. Ферзякин покорно кивнул. Они выпили еще на сон грядущий, и Гендесбург, уложив гриб в новую банку, отправился спать. Бездыханную супругу он оттащил на тахту, а сам улегся в кровать, раскинувшись на ней свободно, как безработная обалдуй на цветочной поляне. Но хотя и выпил он довольно много, сон все никак не шел. В голове вертелись странные мысли о мире, перерождении человеческой души и грибах. За окном горела прожектором полная луна. Призрачные облака медленно обрамляли ее, зыбкие, как утренняя дымка. На подоконнике сидел, свернувшись холмом, кот. «Странное дело», — думал Гиндесбург. Гриб рос у меня почти год. Почему же он раньше молчал? И вообще, чудеса это, честное слово. Грип и вдруг император. Однако вписаться в историю, стать личностью, которую запомнят в веках, эта игра стоит свечи. С этой приятной мыслью Гиндесбург мягко провалился в сон. И его унесло на волнах фантазии, в мир грез, словно щепку в океан. Утром Ферзякин, по приказу Гриба, сходил в магазин и купил 40 упаковок черного индийского чая и 10 килограмм сахарного песка. Все это они взяли с собой. По дороге к подвалу соседнего дома Ферзякин встретил знакомого. Это был его приятель, Гриша Шишковец. Гриша с во дворе фигуры любознательны, а потому сразу же его взгляд упал на странный головной убор Гиндесбурга. «Промоклая, кепка, пояснил Ферзякин, стараясь как можно быстрее ретироваться. Взгляд приятеля так и вперился в гриб, лежащий бесформенной мокрой плесенью на его макушке. «Да?» — удивился Гриша и, запрокинув кверху нос, взглянул в чистейшее, без единого облачка небеса. «Дурак какой-то окатил из окна», — наврал Ферзякин. Приятель, оценивающий, приблизил нос к кепке. «Кисленьким пахнет», — сказал он воодушевленно. «Мне идти нужно», — скривился вынужденный вынужденной улыбке Гиндесбург. «Иди. Только кепку свой выбрось. Она какая-то неправильная у тебя». Ферзякин стушевался, не зная, что и сказать. «А она знаешь, на что похоже? «Да нет, постой! Это ж так и есть!» Глаза шишковца округлились. Это же... Но договорить он не успел. Ферзякин, сам того не понимая, как это произошло, схватил Гришу за горло и принялся душить. Делал он это против своей воли и сам ужасался тому, что видел. А видел он задыхающегося приятеля, жадно пытающегося схватить распахнутым ртом в воздух. Вдруг Гиндесбург, почувствовал какое-то движение на голове и увидел, как с его макушки, отделившись от гриба, слетела тонкая кожистая пленка. Она насела на лицо шишковца, точно облепив его контуры, и спустя долю секунды сосалась в его сипящий рот. Как только это произошло, шишковец замер, прекратив попытки освободиться. Зрачки его расширились, и он отчетливо Голосом, совершенно невозможным для человека, произнес «Отпусти!» Гендесбург понял вдруг, что вновь обрел над собой контроль и разжал пальцы «Теперь этот человек наш!» — сказал Шишковец «Кто?» — не понял Ферзякин «Он!» — ответил Шишковец, указав пальцем себе в лоб «Я отдал часть своей мантии и теперь могу манипулировать его сознанием» Ферзякин прошив пот Это было так чудовищно! Перед ним стоял все тот же шишковец. Но явно было понятно, что это уже не он. И человеческого в нем было теперь мало. Глаза остекленели. В теле чувствовалась мрачная мраморная неподвижность. Движения его стали механическими и неестественными, словно он был куклой в руках кукловода. «Боже, зачем ты так с ним?» «Он мог помешать нам», – назидательно ответил Гриппер ртом шишковца. «Пойдем». И, развернувшись, шишковец зашагал деревянной походкой к подвалу соседнего дома. Ферзякин двинулся за ним. Войдя в подвал, они остановились в тускло освещенном, пропавшем сыростью и нечистотами помещении. Повсюду тянулись проржавленные трубы, в которых журчала и булькала вода. Блестели зеленой краской круглые штурвалы кранов, а на полу, тут и там, валялся всякий хлам. Шишковец-гриб осмотрелся и, уставившись вдаль подвала, указал пальцем в пыльное пространство. «Нам туда!» — сказал он голосом без какой бы то ни было эмоции. Так мог говорить дуб или чугунный фонарный столб. У Ферзякина от этого голоса онемели конечности. «Гиндесбургу стало так страшно!» Он представил вдруг, что и с ним может случиться такое же, что грипп также овладеет и им. Импульсивно он потянулся рукой к голове, желая сорвать с макушки грипп, но тут услышал. «Ты что? У тебя что, возникли сомнения?» Это вещал уже не шишковец, а сам грипп, облепивший его череп. При этом рука Ферзякина замерла в воздухе сама собой, И он понял, что и так уже не владеет своим телом. «Вчера ты клялся мне в верности, а сейчас испугался такой ерунды?» Продолжал наглый гриб. «Да, конечно, я мог бы сделать куклу из тебя, но заметь, я этого не сделал. Ты мой друг, соратник, компаньон. Ты должен доверять мне, и за это получишь награду такую, какой никто тебе не предложит». «Прости», – дрожащим голосом проблеял Гиндесбург. Тут к нему повернулся Шишковец. Я тебя прощаю, но учти, если ты будешь пытаться помешать мне, а это с твоей стороны будет ничем иным, как предательством и откровенной изменой. Я сначала сделаю тебе очень, очень больно, а потом завладею так же, как и им. И снова шишковец ткнул в себя в висок скрюченным каменным пальцем. Я все понял. Задрожал Ферзякин. «Я больше никогда... Поверь, никогда не усомнюсь!» «Вот и хорошо!» — кивнул кукольной головой Шишковец. «Следуй за мной и не забудь сумку!» Ферзякин поднял с пола сумку с чаем и сахаром, что само собой выпало из его рук от испуга, и двинулся по коридору вслед за своим провожатым. В центре подвала Шишковец грип остановился возле помещения с табличкой «ЦК». не входить что это? спросил Ферзякин центральный коллектор пояснил Гриб отсюда идет распределение воды по всему вашему району откуда ты это знаешь? удивился Гиндесбург я много чего знаю хихикнул Гриб на его макушке слизко хлюпнув вышибай дверь, приказал он и в этот же миг шишковец отпрянув метра на два от двери со всего маху Ударился в нее всем телом. Выглядело это жутко. Казалось, тряпичную куклу с ненавистью швырнули о стену. Дверь с грохотом провалилась в комнату, и шишковец упал вслед за ней. Из уха у него потекла тонкая струйка крови. Ферзякин испуганно вскрикнул, но тут увидел, что шишковец поднимается. Лицо его также оказалось разбитым, а нос сломанным. Выглядел он точно зомби из кинофильма. Одна рука его неестественно вывернулась и болталась теперь, словно оборванный шланг. «Иди за мной!» — сказал он, и изо рта у него вылетел выбитый окровавленный зуб. «Господи!» — подумал Ферзякин. «Это сон! Жуткий сон!» Однако тут же он подчинился и последовал за страшным искалеченным приятелем. Они подошли к огромному металлическому баку, стоящему в центре помещения. Высотой он был около двух метров. Сверху его закрывала объемная крышка с кольцом вентиля, похожая на люк подводной лодки. И к крышке этой ввела металлическая зарешетчатая лестница. «Тебе придется открыть», — пояснил Гриб. «Это чучело рук сломал, похоже. Лезь!» «Но зачем?» — непонимающе спросил Гиндесбург. «Сейчас узнаешь!» Забравшись наверх, Ферзякин с большим трудом открутил вентиль и, откинув крышку, увидел, что бак полон воды. «Сыпь сюда всю заварку и сахар!» — приказал гриб. Гиндесбург подчинился. Когда работа была сделана, он по приказу гриба размешал черенком старой швабры в воду и, наклонившись над баком, почувствовал, как с его головы посыпались тонкие лепестки мантии гриба. Его вдруг поразило открытие коварного плана. «Все верно», — будто прочитав его мысли, сообщил склизкий император. «Сейчас я размножу свои споры и попаду в каждый водопроводный кран. Таким образом, мы расширим наше влияние многократно. Ну а дальше? Дальше действовать нам станет намного легче». Вечером этого дня в городе наблюдалась странная и дикая картина. Почти все окна в домах горели электрическим светом. По пустынным улицам то и дело с криками ужаса проносились редкие граждане. По городу распространился кислый, тошнотворный запах, какой часто встречается в вокзальных сортирах. Геннезбург сидел на кухне и угрюмо пил водку. В комнате... Погруженная в кому, лежала его жена. Гриб же, присосавшись к оконному стеклу, торжествующе наблюдал за окнами соседских домов. Ферзякин видел, как то и дело в этих окнах. Появлялись человеческие силуэты и рапортовали Грибу жестом, похожим на нацистское приветствие. Он отвечал лишь слабой вибрацией тела, от которой противно и уныло скрежетало оконное стекло. «Боже, во что я влип!» — с ужасом думал Гендесбург, напиваясь. На миг в его голове возникла мысль кинуться к грибу и располосовать его ножом. Он покраснел, покрывшись испариной, и украдкой взглянул на кухонный нож, лежащий возле блюдца с закуской. «Вот что», — сказал вдруг гриб, — «когда первая фаза будет закончена, я посвящу тебя в дальнейшие планы и в саму суть того, что ты сейчас наблюдаешь. Понимаю, это может казаться тебе бесчеловечным и неправильным, но уверяю тебя, друг мой, ты ошибаешься. Гриб ловко соскользнул со стекла на подоконник и проворно перелез с него на стол. Истинно великие вещи у непосвященного могут вызывать и ужас, и животный страх. Поэтому я беру своим долгом посвятить тебя во все». Но только после того, как ты будешь к этому готов. Гендесбург послушно кивнул и слабо улыбнулся. Он понял, что ничего уже не в силах изменить». «Подлей мне сладенького чайку!» Донеслось из ванной, когда Ферзякин кропотливо мыл на кухне посуду. «Сейчас!» — ответил он. Наполнив кастрюлю остывшим переслащенным чаем, он медленно понес ее в ванную комнату. Тапки, предательски шлепая, прилипали к залитому сладким чаем линолеуму. «Поскорей! Что ты там еле волочишься?» — недовольно гаркнул Гриб. «Иду, иду!» И Гиндесбург ускорил шаг. Гриб, разросшийся до размеров огромного пляжного зонта, возлегал в чаше ванны. Возле него стоял телефонный аппарат весь в слизи и луже мутновато-коричневой жижи. То и дело, кто-то звонил грибу, и тот, голосом властным и спокойным, отдавал распоряжение. Владикавказ! Даю вам еще три дня. Все и слушать не буду. «Выполняйте!» «Да». «Четвертым рейсом!» «Из Сидней!» «Ах, уже!» «Отлично!» «Поставки чая из китайской долины Джу!» «Да, можно и индийский!» «Как пропал вагон?» 10 тонн сахара?» «Уничтожу!» Ферзякин нерешительно встал в проеме двери, боясь прервать бранные диалоги своего повелителя. Гриб, заметив Гендесбурга, вяло кивнул ему, позволяя войти. Ферзякин аккуратно вылил в ванную, содержимой кастрюли. Грип блаженно заурчал. Мантия его завибрировала, и из-под нее вырвались громадные зловонные пузыри. Ферзякин инстинктивно задержал дыхание. Глаза его заслезились. Ты вот что, сказал Гриб. принеси ко мне сюда телевизор! «Сегодня в новостях будет кое-что интересненькое!» Он гулко булькнул, что означало крайнюю степень его блаженства. «Хорошо», — ответил Ферзякин тихо. За прошедший месяц гриб не только вырос в размерах, но и научился самостоятельно передвигаться по квартире. Тело его стало походить на человеческий силуэт, как если бы кто-то, здоровенный, словно медведь, вставший на задние лапы, Ходил бы в приросшем к его телу навеки мокрым дождевике. У него выросли глаза, точно как у кальмара, и даже обозначились черты лица, настолько жуткие, что Ферзякину порой казалось, будто он смотрит на человека, изуродованного серной кислотой. Однако Гриб был очень доволен своей новой внешностью. Часто он любил задерживаться возле зеркала и подолгу смотреть на себя, При этом он оживленно декламировал речи, словно стоял на трибуне перед толпой. И Гендесбург с ужасом находил в нем сходство с одним диктатором, уже пытавшимся более полувека назад покорить весь мир. Самое жуткое было в том, что Грибу это удавалось куда быстрее и проще. Ферзякин знал, что его споры распространены теперь по всем континентам, что на всем свете не осталось ни одного крупного города, где не было бы его омерзительных отпрысков, захвативших людей. И все это произошло молниеносно. Казалось бы, огромная планета, тысячи городов, миллионы людей, технологии, позволяющие человеку чувствовать себя венцом творения, спутниковые коммуникации, интернет, космические корабли, невероятные научные открытия, военно-техническая мощь высокоразвитых стран и все это в одночасье попало в лапы одной немыслимой субстанции без каких-либо громадных усилий. Человечество ожидало все что угодно. нашествие инопланетян, ядерной войны, смертельных вирусов, а его в один миг захватил какой-то паршивый чайный гриб, выросший в его, Ферзякина, квартире. В обыкновенной трехлитровой банке. От этой мысли Гендесбургу становилось невыносимо. Он хотел выброситься из окна, облить себя бензином и поджечь, отравиться наконец. Но он понимал, что это ничего не изменит. Он должен был что-то предпринять, ведь он был самым приближенным к грибу человеком. Но что... Вечером в телевизионном выпуске новостей На главном федеральном канале Известный ведущий Вениамин Шлонзер Обращаясь с экрана лично к Грибу Отрапортовал, что на данный момент В мире 89% населения Имеют в себе чип спору великого императора И совсем скоро Эта цифра приблизится к отметке 100% А следовательно и к абсолютной победе Однако, заявил Шлонзер В некоторых странах, в том числе и в России, нашлись малочисленные группировки людей, не зараженных чип-спорами. Произошло это изогенной мутации в ряде поколений данной ветви особей. На эту информацию Грипп отреагировал бурным всплеском зловония, от которого Гендесбург чуть не потерял сознание. Тут же, набрав на телефоне какой-то загадочный номер, Грипп поддал приказ уничтожить всех – Кого невозможно повинить его воле И тут Гиндесбург понял Что вот оно Началось До этого, насколько он знал Захват планеты обошелся малой кровью Число погибших Было столь незначительным Что это вполне вписывалось В криминальную статистику убийства на всей планете А ведь с тех пор Как грипп начал распространять свои споры Криминальные волны Полностью схлынули И это Гиндесбург признавал убеждая себя порой, что действия гриба гуманны и ведут человечество к светлому будущему. Но в тот же миг он понимал, что это не так. Он просто превращал людей в послушных роботов, в зомби без собственной воли и чувств. Человеку свойственно насилие как одна из ключевых особенностей эволюционного развития вида. Но теперь, понял Ферзякин, начинается настоящий геноцид. Тех, кто не угоден, кто не поддается зомбированию, просто уничтожит. И это было ужасно. «Гиндесбург!» — сказал вдруг Гриб торжественно. «Настало время посвятить тебя в мой план. Он близок к завершению. Нам осталось только провести зачистку. Но я уверен, победа уже за нами!» Он странно посмотрел в глаза Ферзякину. «Ведь так?» «Да, да, конечно», – встревоженно ответил тот и посмотрел на своего повелителя. «Хорошо. Я рад, что в этот звездный час ты со мной, как верный друг и соратник. Так вот, я расскажу тебе одну историю. Когда-то давно на земле родился один человек, не похожий на других людей. Отличался он тем, что был мудр и справедлив, вместе с тем бескорыстен и честен. он был беден и не мог одарить таких же, как он, теплом и едой. Но слова его заставляли многих забыть, что они голодны, что одежды их рваные и потрепана, что мысли и чувства их темны и жалки. Он возводил истину превыше всех человеческих благ и говорил о том, что все равны и никто не черен в душе своей, как ночь, а подобен свету солнца. Но у некоторых Свет этот потускнел из-за невежества и мрака душ таких же потерянных людей вокруг. И что главное зло этого мира — равнодушие и страх. Ты и верно слышал о нем, так или иначе. Все древние книги говорили о его присутствии на земле, но каждая по-своему. — Да, — кивнул удивленный Ферзякин. — Я понимаю, о ком ты. — Так вот, — сказал Гриб печально, — это все ложь. Как? Ложь не в том, что его не было на земле, а в том, что каждый человек светил. Это совсем не так. Разве не замечал ты сам, как порой, жестоки, к примеру, дети? С каким удовольствием и радостью совершают они дурные поступки, унижают ближних своих и не уважают родителей? А ведь дети только прибыли в этот мир, но души их уже темны. Не у всех, конечно, и все же. И разве не видел ты убийц и воров, для которых не существует ничего святого на этой земле? Где же их свет? Его нет. А нет его потому, что свет этот на самом деле – та часть энергии, так называемого большого взрыва, из которой и состоит все в этой вселенной. Атомы изначальной энергии, фотоны – Но что есть сам по себе один фотон, один атом, один квант? Ничто. Они становятся материальными лишь в совокупности, превращаясь в молекулы, затем в вещество, из вещества в организмы. Также формируются планеты и звезды. И венец всему – черные дыры. А что такое черные дыры? Это сжатые в критически малый объем Солнца, с массой в три раза больше, чем наше Солнце. Они настолько мощны, настолько велика их масса, что даже фотоны не могут вырваться из их гравитации. И все больше и больше втягивают они в себя все вокруг, создавая воронку. А что есть эта воронка? Узырясь провозгласил Гриб. Что? Распахнул глаза Ферзякин. Галактика. В центре каждой галактики пульсирует черная дыра. А сколько всего галактик в нашей Вселенной? Миллиарды, миллиарды галактик. И все это произошло из крохотной точки пространства размером меньше, чем атом, но массой больше, чем все вещество во Вселенной. Ты понял, к чему я веду? Нет, честно признался Гиндесбург. Гриб приподнялся из чайного сиропа, и по телу его пробежали едва видимые струйки электрических разрядов. «Я хочу сам стать той точкой пространства, из которой родилась вся жизнь!» «Я не понимаю, как? Как это возможно?» «Видишь ли, как ни странно, но в нашей Вселенной из миллиардов миров и сотен миллионов вариантов лишь одна планета. дала разумную жизнь. И как бы не заблуждались ученые, как бы не надеялись они найти еще кого-то разумного во Вселенной, попытки их обречены. Никого, кроме нас, тут нет. И это не случайно. Ведь сознание – это самый высший и самый парадоксальный вид энергии. Сознание настолько всеобъемлюще, что в нем может сконцентрироваться все, что только можно себе вообразить. Когда я подключу к себе сознание всех людей на планете, я стану центром всей энергии, самым мощным и массивным гравитационным объектом этой Вселенной, самой массивной черной дырой. И что же случится? Вселенная схлопнется в единую точку, в меня, но зачем? «Затем, чтобы я создал новую вселенную!» «Но... Но ведь вселенная уже существует! Зачем нужна новая?» «А разве эта вселенная хороша? Разве жизни люди в ней добры и справедливы?» «Не все согласен, но нельзя же всех вот так вот убивать!» — изумился Гиндесбург. «Я никого не убиваю!» — рассудительно ответил Гриб. «Это трансформация! Смотри!» Те люди, что настолько втянули в себя свой свет и стали черны, как черные дыры космоса, чья гравитация настолько велика, что и свет не может вырваться из этого мрака, все те, кого ты называешь злом, могут опередить тебя, и тогда родится другая вселенная, еще более черная и ужасная, чем эта. Ведь зло – это только понятие, категория разума. Никто не делает осознанного зла. Просто в его субъективном понимании то, что он творит, является благом. Ибо он настолько сконцентрирован в себе, что все общественные категории добра и света тесно связаны в нем с собственным эго. А эго требует одного – поглощения. Но таких людей много, и каждый из них все-таки слишком мал и слаб. чтобы вобрать в себя весь свет, всю энергию. Поэтому неудовлетворенное эго способно лишь причинять боль другим, пытаясь насытить себя. Я же сконцентрирую все в одной точке и создам из нее идеальный мир, идеальную вселенную счастья. «Все это как-то запутано и сложно», сказал изумленный Ферзякин. «Как можно сделать счастливыми людей, уничтожив их?» «Это не уничтожение, но трансформация!» «И потом... Ну, к примеру, чего ты хотел от жизни? К чему ты стремился? Какова твоя цель?» «Ну, я не знаю», — опешил Ферзякин. «Жить достойно семья, дети, домик за городом, машина, пара квартир в центре города и чтобы войны не было». Все это мелко и глупо. Ты потому еще и излучаешь свет, что гравитация твоя слаба. Свет должен быть в тебе, внутри. Вот высшее состояние материи. Но я и не ждал, что ты поймешь меня сразу. Для простого человека это алогично. Ведь ты мыслишь категориями добра и зла, не осознавая, что категории эти есть одно и то же в своей сути. «Это просто два демона, вымышленные тобой, две половинки сознания, ведущие бессмысленную войну ради одной лишь цели – заполнить пустоту событиями и смыслом». «Возможно, это и так, но мне все равно непонятно, как можно сделать счастливыми всех людей, поглотив их души насильственно?» «Только так и можно сделать их счастливыми», – ответил Грим. «У каждого человека своя правда». Те, что еще излучают свет – глупцы, а те, что этот свет научились поглощать – дилетанты, ибо не знают, что есть такое высшее счастье. И что же это? Высшее счастье – это непрерывность бесконечности эго в окружении миров непрерывности бесконечных эго, где каждый, в свою очередь, счастлив осознанием бесконечности, непрерывности, Эго всего вокруг. Глаза у Гендесбурга округлились. Он молча вышел из ванной и медленно прошествовал в комнату. Жена его, погруженная грибом в летаргический сон, лежала неподвижной массой на кровати в углу. В темноте мерцал экран телевизора, и что-то вяло рассказывал диктор новостей. Но Ферзекин его не слышал. В голове его вертелись галактикой мысли, сталкиваясь и разбиваясь друг от друга, рождая новые, не похожие на предыдущие. «Если все это правда, — думал он, — то ничего не значимо в этой жизни. Все мои, да что там мои, все цели человечества пусты. Они и так пусты, ведь известно, что мир не вечен. Мы смертны, и дети наши смертны, и планеты, и солнце. Да что там Солнце? Сама галактика? Все поглотят черные дыры. Или она остынет и в конце концов улетучится в небытие, как зола погасшего костра. Но ведь материя и энергия вечны. И огонь сгоревшего костра, по сути, вещества, перешедшего в энергию, лишь трансформировался, раздал свои фотоны и тепло другим. То есть продолжил жить, И не исчез а может так все и надо и гриб прав сотни цивилизаций на этой земле занимались в конечном счете лишь тем что уничтожали друг друга а ради чего ради власти и превосходства своих идей и религии но что есть религия и если вообще бог справедливый и мудрый нет Конечно, его нет, ведь он должен быть справедлив и мудр априори. Но если это так, и предположим, что Бог все же есть, то выходит, что истина именно во зле. Лишь тираны и негодяи блаженствуют на этой планете. Лишь те, кто врет и манипулирует массами. Негодяи жируют, в то время как честные и порядочные люди влачат жалкое существование. Впрочем. «Какой черт?» «Ведь все одно, все сотрет время, и ничего не останется, ни зла, ни добра, ни песчинки от этого мира!» «Так есть ли смысл в добре и зле?» «Но погодите-ка!» «Что если он преступник?» «Лжец и мутант, выродившийся из плесени чая, новый организм, заморочивший мне голову дурацкими мыслями!» «Что если все, что он говорил...» чушь, бред и бессмыслица. И цель его поработить нас, всех людей, сделать своими куклами. Он и есть тот самый могущественный тиран всех времен. Что если Бог светил и правы те, кто верит в высшую справедливость? Жизнь бесконечна и душа бессмертна. И человек. Но ведь материя Разум, атомы, все состоит из микрочастиц, одних и тех же, так? А они, частицы, в свою очередь, из чего? В одной песчинке более миллиарда атомов, но и атом делим. Что там в нем? Кванты или кварки? А они? Зачем? Где? Где? Но я? Я же сам не вечен. И зачем мне вечность? Быть в вечности Гендесбургом Ферзякиным? На кой черт? Или быть во вселенной Гриба вечно счастливым в своем эго? Зачем? Кому это нужно? Мне? А я кто? Зачем я все это думаю? Надо пойти и сжечь его, разбудить жену и все станет как прежде. Жена. Но жена, вот ведь. Да я сам же хотел ее отравить. Эту жирную тварь, дура. Пусть лучше спит. Нет, нет, все не то. Надо соглашаться. Грип прав. Абсолютно прав. Я буду править вместе с ним. Мы сделаем всех счастливыми. Весь мир в моих руках! Какая к черту жена! Я могу выбрать любую с таким покровителем. Фотомодель, длинноногую, а хоть и с той рекламы. В новой вселенной мы построим идеальное общество. Кластеры и буйки. Никто не заплывет дальше дозволенного. Сделаю свои месяца года. К черту, к примеру, зиму. У меня всегда будет лето. Февраль, февруль, Август. Буду лежать на берегу океана, и чтоб светило два солнца. Одно как это, а второе хризантемовое. И атомы, чтобы все по порядку. Сказал раз, и построились мне как надо. А то понимаешь, как хотят. Математику к черту буду волшебником. И летать, чтобы можно было как захочу. А захочу на другую планету в один миг и буду великим ученым. Открою суть мироздания. И тапки, чтобы можно было разбрасывать где хочу. И носки. Можно будет пароходы на инфузоревой тяге, или, скажем, арбуз. А внутри помидорчик и колбаска с хлебом. Вот. А террористов всех на каторгу сразу. Нечего мне тут воевать. И этого суку в пиджаке прям в тюрьму. А то сел в телевизоре. Я царь, царь. Мы таких царей в сибирские избы. Да мы горы свернем. Тесло оживлю. Построит везде свои башни. Чтоб не хапали нефть говнососы. И вообще, посреди планеты построю себе пирамиду, как ступень в вечность. и непрерывно Гендесбург бормотал себе под нос планы великого и светлого будущего. Вдруг в дверь квартиры позвонили. Послышался двойной щелчок открываемого замка. В комнату вошли. Зажегся свет, и несколько мутных, белесых силуэтов встали напротив Гендесбурга. Он, погруженный в свои мысли, просто закрыл глаза. «Рассказывайте, что с ним?» «Да вот, уже второй день, бормочет себе под нос бельберду всякую», ответила Ларочка, встав над мужем в позе атакующего борца с умо. В одной руке у нее была зажата грязная мокрая тряпка, которой она только что мыла пол. Два санитара, стоящие позади доктора, устало переглянулись. Доктор же задумчиво поправил очки. На внешние раздражители не реагирует, надо полагать. Хоть бы что ему, черту проклятущему, с ненавистью ответила жена Ферзякина. Сидит кобелюка и бубнит. И ночью бубнит. И днем. Житья от него нет. У, тварь! И жена угрожающе замахнулась на мужа тряпкой. Ну-ну, будет вам, успокойтесь. Вы не припомните ли, как это началось? Ларочка, сместив задумчивости бровик переносится, ответила. Да вот... Пришел в понедельник с работы, жрать ему дала собаке, все проглотил чертяра и гриба своего напился, как обычно. Сел и понеслась галиматья. Думала, очухается свина рожа, а он все сидит да бормочет и глаза стеклянные, как у рыбы мороженой. Так-так, интересно, а позвольте, какого гриба? Этого самого разрешите? Доктор приблизился к банке с чайным грибом что стояла возле Ферзякина на столе. Его собаку, эту болотную, пьет вечно. Полезно, говорит. Изобразила она издевательски интонацию мужа. идиотина. Сколько раз велела выли в унитаз эту жижу поганую свою. А он граблями машет, кудахчет, петушье жопа. Мое! Очищает! Чего там очищать-то, гнилуха? Пистон стреляный. Тфу. И плюнула на вымытый ей же самой пол. Так, -с. ну, гриб-то давно испорчен у вас. Плесень, видите, пошла? Доктор указал на небольшие островки зеленоватой плесени на поверхности гриба. Очень опасное, знаете ли, дело. Да и я ему сколько раз? Кто ж дрянь-то такой печень чистит? А ему хоть бы что? Хоть чеши, хоть плеши. Мозги все стухли давно. Вы посмотрите на эту рожу! Возмутилась жена. Перзякин сидел на диване с лицом человека, только что узнавшего, что его дальний, забытый давно родственник, только что скончался, оставив ему в наследство 10 миллиардов долларов. Но тут же оно сменилось выражением угрюмой горечи и печали, а через секунду стыдом и позором. Метаморфозы происходили молниеносно. Ну что ж, придется забирать. Галлюцинаторное помешательство на почве отравления. Возможно, лизергиновая кислота. А? Не поняла жена. Амбулаторное лечение сразу исключаем. В стационар его, ребятки. А грипп этот от греха. И в самом деле лучше слейте в канализацию. Санитары подхватили Гендесбурга под руки и без сопротивления повели к двери. Доктор, распрощавшись с женой несчастного, оставил контактный телефон и удалился. И Ларочка первым делом, с чувством душевного спокойствия и внутренней победы над каким-то, как ей казалось, мировым злом, надменно, со шлепком вылила чайный гриб в унитаз. Где-то в районе Малой речки из точной трубы ранним летним утром выплыл темно-коричневый объект. Блестя на солнце глянцевой кожицей, он поплыл, влекомый слабым течением, в направлении поселка Косранцы. Мальчик Иван в это время удил с дедушкой рыбу на берегу. «Дед, дед, смотри!» – закричал пацан. «Что это за рыба такая?» «Где?» Вон, смотри, какая странная Как скат прям Да откуда же здесь скаты Гляди, дед, смотрит прям на нас Завижал счастливый молец, Пытаясь достать рыбину Концом мудочки Ишь ты, и впрямь Эх, всю страну засрали Демократы сраные И дед с ненавистью плюнул В мутную воду Диковинная рыба Приостановилась Моргнула два раза И спустив из странного своего тела Рыжеватые пузыри Ушла под воду Это был рассказ Михаила Бочкарева Чайный гриб Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пилик.